8. Голос древней крови Нанизанные на веревку крылья колыхала сквозняком, перья задевая друг от друга шелестели. Монотонное повторение мантры навевало дремоту, а Цынь несколько раз сбивалась и начинала заново. Спать запрещено. Злые духи могут подкрасться во сне. При мысли об этом она вздрагивала, незаметно щипала себя за руку и продолжала бормотать. Лишившись крыльев, Но, должно быть, она все-таки задремала, поскольку начала слышать чей-то голос. Боишься? спросил кто-то. Оцинь от чего-то это не показалось странным, хотя она знала, что в храме никого кроме нее нет, кроме нее и злых духов. Свет лампы затрепетал, тени распластались по стенам храма бесформенными пятнами, крылья в связке, казалось, зашевелились, точно ожили. Ты злой дух? спросила Ацинь. «А может, я древняя кровь, что пробудилась внутри тебя?» «Кровь не разговаривает», — снисходительно возразила Ацинь. «А если бы и разговаривала, то голос я слышала бы в своей голове, а не снаружи». «Голоса в голове — очень дурной знак», — заметил кто-то. «Тогда хорошо, что ты не в моей голове», — согласилась Ацинь. Кто-то умолк ненадолго, словно задумавшись о словах девочки, потом согласился. «Действительно». «А откуда тебе известно о древней крови?» — спохватилась Ацинь. Она вспомнила, что госпожа Цзинь говорила ей в тот день. «Взрослые птицы знают об этом. Цыплята остаются в храме, чтобы повзрослеть». Ацинь сосредоточенно наморщила лоб. «Тогда это не злой дух. Вероятно, кто-то из взрослых спрятался в храме, чтобы поучать ее. Вот только она не могла припомнить, кому принадлежит этот голос». Она встала с колен и быстро бежала храм, заглядывая в самые темные уголки. Что ты делаешь? удивился кто-то. Где ты спрятался? прямо спросила Ацинь. Нигде и везде! рассмеялся кто-то. Какой интересный цыпленок! Уже не боишься? Нельзя бояться того, чего нет, рассудительно сказала Ацинь. Думаешь, злых духов нет? «Думаю, злые духи, даже если они есть, не стали бы разговаривать со мной, а сразу же съели бы», — подумав, ответила Ацинь. «Действительно», — опять согласился кто-то, — «ты из старейшин храма?» «Я не птица, если ты об этом. Здесь никого нет, кроме тебя. То, что ты меня слышишь, значит, что в тебе пробуждается древняя кровь». «У тебя есть имя?» — подумав, спросила Ацинь. Холод пронизал ее тело, когда она услышала в ответ «Дзынь-у». Что то так перепугалась? Я всего лишь отголосок памяти крови. «Дзынь-у?» — едва слышно повторила Ацинь. «Но почему Дзынь-у говорит с певчей птицей?» «Все птицы произошли от общих предков. Для Дзынь-у всё равно, певчая ты птица или хищная. Если он пожелает говорить с тобой...» он будет говорить с тобой. «И что Дзинь-У желает мне рассказать?» выгнула бровь Ацинь. Немного странно было слышать, что он говорит о себе, как о постороннем. «Если ты способна меня слышать, то, должно быть, линия твоей крови происходит от Дзинь-У и дзинь «Что?» опешила Ацинь. «У этой глупой вороны был птенец от Золотого Ворона. Ты, должно быть, его дальний потомок». «В тебе есть капли его крови». «Дзинь и дзынь-у?» — выдавила Ацинь. «Они... Они что?» «Эта глупая ворона перепела уксуса». Усмехнулся кто-то. «Видишь ли, иногда любовь перерождается уродливым чудовищем. Но ты еще птенец. Рано тебе об этом знать». Ацинь потрясенно уставилась на связку крыльев. «Теперь ей казалось, что голос исходит оттуда». «Нет, это не старейшины. Они никогда не сказали бы ничего подобного. Они не смеют даже подумать об имени трехногого. Крылья качнулись, точно кто-то тронул их рукой». «Бедные дети», — вздохнул кто-то. «Зачем? Зачем Дзинь-У Джилань?» — выпалила А Цынь. «Зачем они приходят воровать его?» «Не знаю», — казалось, удивился кто-то. «Что такого в Джилань?» Джилань считалась волшебной травой, но отцынь не знала так ли это. В ее глазах Джилань выглядела как разновидность дикого лотоса. И какие тайные знания ты мне передашь? Помолчав, сказала отцынь. Тайные знания? Со смехом переспросил кто-то. Глупый цыпленок. Глупый цыпленок. Просыпайся! Кто-то хорошенько встряхнул отцынь за плечо. Она разлепила заспанные глаза и увидела над собой гневное лицо отца. «Тебе же велено было не спать!» «Так это был сон», — разочарованно подумала Ацинь. «Я сама не заметила, как заснула», — сказала она виновато. «Прости, отец». «Что тебе снилось?» — с нетерпением спросил глава Цзинь. Отцынь интуитивно чувствовала, что отцу лучше не знать, как она болтала во сне с самим Цзинь-У, даже если это был просто сон. «Ничего». «Я даже не поняла, что заснула», — еще более виновато ответила она. Глава Дзинь разочарованно прищелкнул языком и велел слугам отвести девочку домой и подготовить ее к церемонии отверзания крыл.